Проклятые клохумцы испортили ему вечер. Утром мистер Радомс был полон сил и весел, как всегда. Бетонная дорога длинными волнами шла на подъём и видна была на несколько миль вперёд. У края дороги, подняв кверху большой палец правой руки, стоял молодой солдат морской пехоты в расстёгнутой чёрной шинели. Рядом с ним стоял такой же точно солдат, большой палец правой руки он тоже держал поднятым кверху. А машина шепчая впереди нас пронеслась мимо молодых людей без остановки. Как видно, она была полна. Мы остановились. Поднятый большой палец руки обозначает в Америке просьбу подвести. И человек, который выходит на дорогу, уверен в том, что кто-нибудь его доподберёт. Если к не первая машина, то пятая, седьмая, десятая, ну, возьмут обязательно. Таким образом можно совершить большое путешествие. С одним проехать 100 миль, с другим ещё 100, с третьим целых 500. А двух человек мы не могли взять, у нас было четверо в машине. Молодые люди назначили друг другу свидание на почте в городе Амарило. И один из них, согнувшись, влез в автомобиль. Он аккуратно поставил в ногах свой маленький чемодан, вынул сигарету и попросил разрешения закурить. Мистер Адамс немедленно повернул голову назад, насколько это было возможно, и засыпал нашего спутника вопросами. О, мистер Адамс взял неслыханный реванш за клохому Солдаты морской пехоты он припарировал на наших глазах. Это был почти мальчик с красивым, чуть слишком уверенным, даже немножко нагловатым лицом. Но в то же время это был очень симпатичный мальчик. Отвечал он очень охотно. А его товарищи не надо беспокоиться, он догонит его на какой-нибудь другой машине. Так было уже не раз, ведь они делают большой трип. путешествие. Им дали перевод по службе из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Они сами просили этого перевода. Но им сказали, что добраться они должны своими силами. Они взяли месячный отпуск, и вот едут уже 3 недели, пересаживаясь с одного автомобиля на другой. Думали пробыть в Чикаго 3 часа, а пробыли 9 дней. Подвернулись хорошие девочки. Вдей мне, они тоже застряли. Их взяла в машину одна дамочка, довольно гордая с виду. Потом они вынули бутылку виски и выпили. Дама тоже выпила с ними, и вся её гордость исчезла. Потом она угощала их пивом, потом заехали к её сестре, муж которой был в отъезде. Веселились 4 дня, пока не приехал муж. Тогда пришлось удрать. Форменная фуражка без герба молодцевата сидела на красивой голове солдата. Большие плоские пуговицы мундира светились, как полагается. В петлицах сияли какие-то медные бомбочки и револьверы. Солдат совсем не хвастался. Американцы редко бывают хрустунами. Его просили рассказать о себе, а вот он и рассказывает. Позади раздался дружелюбный рев. И нас обогнал тускло-мерцавший черный Бьюик. Рядом с хозяином кара сидел товарищ нашего спутника. Они обменялись веселыми и нечленораздельными криками. Разговор продолжался. Солдат рассказал нам, как он побывал во Франции. Там тоже с ним произошла интересная история. Когда их корабль пришел в Гавр, семерых отпустили в Париж погулять. Ну, они смотрели город, потом попали на Грэмт-бульвар и решили пообедать. Зашли в ресторанчик и начали очень скромно, заказали gm and egg. Потом разошлись, пили шампанское и так далее. Платить, конечно, было нечем. Откуда у солдат морской пехоты могут быть средства на шампанское? Горсон позвал метрдотеля, но они ему сказали: Знаете что? Спешите стоимость нашего обеда с военных долгов, которые Франция до сих пор не заплатила Америке. Ну, в общем, был грандиозный скандал, об этом писали и в газетах, но от начальства им ничего не было, только выговор. А что он думает насчёт войны? Насчёт войны? Вы же сами знаете. Вот мы недавно воевали в Никарагуа. Разве я не знаю, что мы воевали не в интересах государства, а в интересах United Fruit, банановой компании? Во флоте эта война так и называется, банановая война. Но если мне говорят, что надо идти на войну, я пойду. Я солдат и должен подчиняться дисциплине. Он получает 25 долларов в месяц. В Сан-Франциско он надеется сделать карьеру быстрее, чем в Нью-Йорке, поэтому он и перевёлся. У него в Нью-Йорке есть жена и ребёнок. Жене он даёт 10 долларов в месяц. Кроме того, жена служит. Конечно, ему не следовало жениться, ведь ему всего 21 год, но раз так уж вышло, ничего не поделаешь. А в Амарило солдат нас покинул. Он благодарственно откозырял в последний раз послал нам свою победоносную улыбку и пошёл на почту. Он был так освежающим молод, что даже его шелапайство не казалось противным. Мы ночевали в фанерных кабинках Amrala Camp. Потушили плиты и газовую печь, легли спать. Кэмп стоял у самой дороги. С шумом ветра проносились автомобили, мучались остоневшие кам и жиры. Тяжело раскатали великаны-грузовики, свет их фар всё время проходил по стене.